Глава о д и н н а д ц а т а Чудо под ногами. «Я вот чего подумал?» — завел ожидаемый разговор Коляна. «Большая машина — это, конечно, хорошо, но прокормить ее будет гораздо тяжелее. Мы вот вчера с утра ее под пробку заправили, а сейчас стрелка уже за половину упала. Для рядовых поездок все же лучше, чего покомпактнее поискать». «Угу», — буркнул я в ответ, потому что голова была занята совсем другим. «Это хорошо, что ты согласен». Продолжил приятель, словно незамечая моего настроение. «Короче, я вчера уже тачку присмотрел, здесь, во дворах, неподалеку. Может, заскочим, пока время есть?» «Куда?» Я поднял на Коляна непонимающий взгляд. «Блядь, кошки под муда! Я с кем вообще сейчас разговаривал?» «Да я и будь, что ты там бормочешь, сидишь!» Огрызнулся я. «Давай как-нибудь потом будем твои проблемы решать». «Ой, ну и иди в жопу, придурок!» Колян замолчал и уставился в колодец. «Ты чё, обиделся, что ли?» Откровенно удивился я. «Колян! Эй, Земля! Вызывает Марс! а л л о Да отвали ты! Не видишь? Я занят!» Скорчил рожу тот и бросил вниз камушек. «На обратном пути посмотрим, что ты там такое подобрал!» Попытался я смягчить ситуацию. «Хорош губы дуть! Чё ты как баба-то? Да потому что ты вечную, вот так! ч о зубы сушишь? Смешно тебе?» «А что мне, плакать? Всё, успокаивайся давай! Ты мне нужен в адеквате!» «Если через час на связь не выйду, я помню, гнать в Кремль и тащить сюда всех посвященных. А чё ты их сразу с собой не взял? Хоть бы Маркиною прихватил?» «Рисковать не хочу. Всё тихо. Вон он, идёт». «Ну что, готовы?» — спросил Иван, подойдя к нам. «Да, троса связали. Надеюсь, выдержат». Я кивнул на уложенную рядом вязанку буксировочных тросов. «Думаешь, сработает? Не поймём, пока не попробуем». «Руками такую глыбу мы точно не поднимем. Так, веревку я вроде закрепил, можно спускаться». я у у у сложив ладони рупором, крикнул в колодец колян. «Ну что, ответил кто?» — усмехнулся Иван. «Ага, р у ш а л к а вон плещется, сичками машет», — в тон ему ответил водитель. «Иди машину перегоняй, острях хуев!» — подтолкнул приятеля я и подергал веревку, по которой собирался спускаться. — Сам полезешь, — зачем-то уточнил Ваня. — А то смотри, могу и я нырнуть. — Не, сам хочу. — Любопытно, — ответил я и принялся раздеваться. Уже потянув за майку, вдруг вспомнил про амулет и постарался снять его незаметно, после чего у к р а д к о й спрятал в карман. Потом надену, когда выберусь. Вскоре я уже спускался в колодец, не спеша перебирая руками по веревке. На лобный фонарик выхватывал из темноты каменную кладку, которая выглядела так... словно ее сделали вчера. И это были не просто валуны, набросанные в хаотичном порядке и для прочности посаженные на раствор. Каждый камень обработан и подогнан к другому так, что между ними даже зазора нет, как, впрочем, и какой-либо скрепляющей смеси. Удивительно, как этот колодец простоял столько лет и не развалился. Предки точно знали какой-то секрет. Я, конечно, далек от строительства, но даже моих знаний хватало, чтобы восхититься данной технологией. Чем ниже я спускался, тем холоднее становилось. Вода здесь настолько холодная, что от нее зубы сводит. Это я прекрасно помню. Надеюсь, я закреплю трос быстрее, чем замерзну. Хоть я и ожидал резкого понижения температуры, все равно ощущения словил не самые приятные. Холодом обожгло кожу, сердце заклотилось о ребра, а дыхание перехватило. И когда я уже решил, что более-менее привык, заломило суставы. Пару раз глубоко вдохнув, Я набрал в легкие как можно больше воздуха и нырнул. Голова тут же замерзла так, что в висках застучало. Интересно, какая здесь температура воды? Два градуса. Может, вообще один? Так легко и от переохлаждения сдохнуть. Вроде как в подобной воде человек способен продержаться не более получаса, а может и того меньше. Глубина оказалась не сильно большой, каких-то три метра. Но при таком холоде кислород в крови быстро заканчивался. И едва я коснулся кольца, что было закреплено на камне, мне уже захотелось наполнить легкий воздухом. Я пропустил в кольцо конец буксировочного троса и при помощи карабина зафиксировал его на удавку. Потом оттолкнулся от каменного дна и поспешил на поверхность за желанным глотком воздуха. От холода тело уже начало дрожать. Еще немного, и я рискую заполучить судороги, но влезать я не спешил. В тот момент, когда я закреплял трос, мне показалось, будто камень... стронулся с места. И, кстати, нифига не вверх, а в сторону. Если точнее, он слегка провернулся в гнезде, и это навело меня на определенные мысли. Я собрал всю волю в кулак, снова наполнил л е г к и е воздухом и заставил себя еще раз нырнуть. В голове пульсировала мысль о жарком июльском солнышке на поверхности, и она немного меня согревала. На сей раз погружение прошло быстрее, помог трос». Схватившись за кольцо, я подтянул тело ближе к дну, а как только занял относительно устойчивое положение, попытался провернуть камень. И, о чудо, он с легкостью поддался, словно механизм обслуживался все это время, тщательно смазывался и периодически проверялся на работоспособность. Камень замер в положении 90 градусов от первоначального, и я почувствовал, как мое тело куда-то потянуло. Выпускать кольцо из рук показалось не лучшей затеей, но сколько я так продержусь без воздуха, тоже не ясно. Легкие начали гореть, требуя у хозяина сделать вдох, а в голове постепенно зарождалась паника. Ситуация казалась безвыходной. Если отпущу кольцо, меня попросту утянет потоком в сливное отверстие, а если нет, скорее всего, задохнусь. Я уже почти решился вытолкнуть тело на поверхность, когда понял, что наконец-то могу дышать. Уровень воды опустился примерно по шее и продолжал стремительно падать. Теперь я смог как следует осмотреться. Позади меня в сторону отошла часть стены, и именно через эту брешу ходила вода. Выходит, я не зря волновался, и утянуть меня реально могло. Пока непонятно, что там находится. Сомневаюсь, что все так просто, и войдя в открывшуюся дверь, мы сразу обнаружим искомое». Подозреваю, опасности только начинаются, и первые испытания водой нам покажутся еще цветочками. Нет, возможно, это лишь влияние Голливуда о всяческих приключениях подобного характера, когда герои пробираются сквозь хитроумные ловушки, оставленные предками. Но если судить по тому, что я сейчас вижу, такой расклад более чем вероятен. Лучше держать нос по ветру и внимательно осматривать место, куда предстоит наступить. «Эй, ты оглох!» Когда, наконец, стих шум уходящей воды, ушей коснулся гулки и крик сверху. «Нормально!» — проревел я во всю мощь легких. «Вода ушла!» «Да мы видим!» — прилетело обратно. «Мы к тебе!» «Какой нахуй ко мне?» «Я здесь сейчас дубу дам!» «Вытаскивайте меня!» «Ладно, как скажешь!» Я, наконец, отпустил кольцо. Пальцы едва слушались, зубы стучали, но улыбка не сходила с лица. в е д наверняка таком приключении мечтал каждый пацан, особенно после просмотра фильма об Индиане Джонсе. Настоящее подземное хранилище с артефактом, да еще с секретами и потайными ходами. Несмотря на лютый холод, кровь просто кипела от азарта. Однако я прекрасно помнил, что мой напарник вполне может оказаться предателем. В общем, расслабляться пока слишком рано. Да и согреться явно не помешает. т т е н и прокричал я, схватившись за веревку. Изначально планировалось, что выбираться мы будем самостоятельно, но мои руки замерзли до потери чувствительности. Одно неловкое движение, и встреча с каменным полом обеспечена, а высота здесь немалая. Убиться можно легко. Надеюсь, эти двое меня не уронят, иначе совсем обидно получится. Однако подъем прошел нормально, и меня, трясущегося от холода, вытянули под июльское солнце. Некоторое время я еще стучал зубами, совсем не чувствуя летней жары — А Ваня с Коляном терпеливо молчали, хотя у обоих на лице отчетливо читалось едва сдерживаемое любопытство. «Блядь, нужно было фу-фу-файку с собой взять!» — сквозь зубы процедил я. «Там внизу градусов десять, а может и того меньше!» «Это тебе после ледяной воды так показалось!» — выдвинул версию Иван. «Может, его одеялкой накрыть?» — предложил Колян. «Идите в жопу! Причем оба!» Ответил я и, поднявшись, принялся махать руками, разгоняя кровь. Интенсивные движения и жаркое солнышко быстро помогли мне согреться. Я снова натянул на себя одежду, но амулет пока доставать не рискнул. Слишком уж пристально за мной наблюдали два приятеля. я ч о вылупились? Мужиков голых никогда не видели!» — всё же высказал им я. «А ты никак стесняешься!» — Колян натянул ехидную улыбку. «Ладно, хорош трепаться!» — обрезал нас Иван. «Я первым пойду. Двигай!» кивнул я. «Если что, кричи». Витязь довольно ловко спустился на дно колодца. Я отправился следом и вскоре к нему присоединился. «Да, Ваня был прав. Не так уж здесь и холодно. Когда на тебе сухая одежда». Напарник уже вовсю осматривал открывшийся проход. Меня так и подмывало его подвинуть, чтобы тоже взглянуть, что же там такое открылось. Но места здесь не так много, и я решил скоротать время за осмотром доступного пространства». Было интересно, куда делась вода и вообще, откуда она здесь появлялась. Но, как я не присматривался, ничего так и не нашел. Кладка выглядела единым целым, без каких-либо щелей и подвижных элементов. Более-менее на роль подающих отверстий подходили несколько камней под ногами. Они казались слегка притопленными на фоне остального пола. «Ну, ты долго там? Дай посмотреть!» Я отодвинул от прохода Ивана. Я выглянул в образовавшуюся щель... и едва сдержался, чтобы сразу не отпрянуть. Передо мной разверзлась бездонная пропасть. Свет налобного фонаря даже не добивал до дна. Из провала веяло сыростью, а еще доносился какой-то шум, который я не сразу смог разобрать. Он был очень похож на тот, с каким вода покидала колодец. Похоже, на дне пропасти протекает быстрая река, что, впрочем, неудивительно. — Ну, как-то так я и думал, — пробормотал за спиной Иван. «Что именно?» Я обернулся к нему. «Другого прохода здесь нет», — спокойно ответил он. «Придется спускаться». «Ты сейчас шутишь, что ли?» «Куда там спускаться? Я даже дна не вижу». «А нам, скорее всего, на дно и не нужно. Где-то под нами должен быть еще один вход. Или в пещеру, или в тоннель. Здесь даже веревку закрепить негде. За кольцо привяжем», — кивнул на каменный вентиль Иван. «Главное не перепутать». «Чтоб случайно воду не пустить! Нам верёвки-то хватит! Без понятия!» «Колян! А, -а, а Бля! Прям так и подмывает в рифму ответить!» Ухмыльнулся я, и Ваня поддержал меня ответной улыбкой. «Нам верёвка нужна! Всю бросай, что есть!» — крикнул Витязь. «И вашу тоже отвязывать?» — прилетел глупый вопрос. «Ага! И вокруг шеи своей намотать!» — вернул я. «Ты чё там, дурака-то включил?» «Иди нахер!» — выргался Колян и швырнул нам веревку. Притом не просто сбросил, а целенаправленно метился ей в меня. Впрочем, я не обиделся. Между нами это нормальная манера общения, ведь мы довольно близкие друзья. Ни одну бутылку вместе распили, а по пьяни порой такие откровения из человека лезут. В общем, он ни разу никому никогда даже словом не обмолвился о наших ночных посиделках. А это очень дорогого стоит. «Точно на ту сторону вяжешь!» Внимательно наблюдая за моими действиями, спросил Иван. «Вроде», — ответил я той же фразой, что и он, когда закреплял веревку для спуска. «Ладно, в случае чего перекрыть успеем», — не понял моей шутки он. «Ну что, кто первым пойдет?» «Ну, ты вроде знаешь, что искать», — пожал плечами я и высунулся в приоткрытый проход. Я сбросил свободный конец веревки и еще раз внимательно осмотрелся. Вот как чувствовал, что не все будет так просто». И что меня дернуло на этот раз посмотреть не вниз, не знаю. Но стоило. Мазнуть светом фонаря по противоположной стене расщелины, глаза сразу зацепились за странную нишу. Я тут же вернул пятно света обратно и криво ухмыльнулся. До нее нам при всем желании не добраться. Для этого придется вначале спуститься на дно, а затем подняться по отвесной стене на противоположной стороне. Но я был уверен, что нам нужно именно туда». Эта ниша была явно рукотворной. Природа орнаменты рисовать не умеет. «Ты на противоположную стену смотрел?» «Ты что-то нашел?» Не стал вдаваться в детали Иван и сразу перешел к сути. «Да, там ниша, и она очень похожа на перекрытый тоннель. Дверь вся рунами и узорами покрыта». «Дай посмотрю...» Он отодвинул меня и выглянул в проем. Некоторое время Иван рассматривал новую деталь головоломки, а затем с крайне задумчивым видом вернулся обратно. «Не думаю, что это то, что нам нужно», — пробормотал он. «Больше похоже на такой же выход из соседнего колодца. Пока придерживаемся старого плана. Ну, двигай тогда. Если что...» у -у -у. «Покричу, не переживай», — перебил он. Схватившись за веревку, Иван пропустил ее между ног и спиной вперед шагнул в пропасть. Едва его голова скрылась в провале, я высунулся следом, чтобы наблюдать за спуском. Он словно каракатица шагал по вертикальной поверхности, отбрасывая причудливые тени. Веревка плавно покачивалась в ритм его движениям, а у меня в голове вдруг вспыхнули кадры из фильмов со схожими ситуациями. Когда герой вот так висит на краю пропасти, и фал, за который он держится, постепенно перетирается об острый край камня. Я даже отвлекся от наблюдения за Витязем и посмотрел на веревку. «Нет, в нашем случае все было в полном порядке». Однако я упустил момент, когда Иван скрылся из вида, а толстый капроновый шнур ослаб. «Спускайся — Спускайся! — прилетел крик Витязя снизу. — Здесь проход! Иду — Иду! — крикнул в ответ я и, схватившись за веревку, приступил к спуску. Вот чего-чего! А высоты я не боялся. За время службы у меня было столько прыжков, что я и со счета сбился, при том как тренировочных, так и боевых, которые являются отдельным видом удовольствия. Мало приятного болтаться в небе где-нибудь на территории врага без возможности спрятаться. В такие моменты жизнь висит на волоске. Ведь стоит противнику обнаружить десант — все, расстреляют, как мишени в тире. В общем, спускался я довольно шустро, хоть и осторожно. Вниз посматривал без опаски, скорее с любопытством. Было очень интересно знать, где заканчивается эта пропасть. Вообще расщелина оказалась не сильно большой, всего метров пять в диаметре. От выхода из колодца до потолка тоже около пяти метров. Даже удивительно, как это все не обрушилось за долгие годы и почему никто об этом не знал, хотя последнее прекрасно объясняется храмом, который как раз располагается прямо над пропастью. Примерно на середине пути меня подхватил Иван и помог перебраться в горловину тоннеля. Я не смог сдержать восторг от увиденного и даже присвистнул, потому как было отчего. Высоченный арочный свод был идеально выложен камнем. Пожалуй, качество облицовки в разы превосходило колодец. Местами с потолка и стен сочилась вода, но это никак не влияло на прочность и целостность конструкции. Я невольно вспомнил пирамиды в Гизе и усмехнулся. Мы так часто слышали о чуде и х с у щ е с т в о в а н и я но даже понятия не имели, какие загадки хранит наша Земля. Кто построил этот тоннель? Какие силы и технологии были у предков, что позволили сохраниться этому великолепию? Ведь если учесть факт, когда создавались все те печати, миновало не одна тысяча лет, а он все еще стоит, сохраняя свою первозданную красоту. Аж дух захватывает. Мы молча шли вперед по выстеленному гранитом полу. Шаги гулким эхом отражались от стены, порой казалось, будто за нами кто-то идет. Но я несколько раз оборачивался и никого Вскоре мы добрались до ступеней и устремились еще глубже. Не знаю, сколько их было. Я сбился со счета где-то на трехстах, и это даже далеко не середина. Странно, но никаких ловушек или других загадок мы по пути так и не встретили. Зато выбрались к развилке. Наш тоннель вывел в большой зал, из которого в стороны расходились еще шесть рукавов. Все они выглядели одинаково. Лишь причудливый символ у каждого входа помогал не запутаться. однако мы и понятия не имели, куда нам следует идти. «Думаю, ты был прав», — почти шепотом произнес Иван. И я его прекрасно понимал. Говорить здесь хотелось тихо, чтобы, не дай бог, не пробудить какого-нибудь древнего монстра. Не факт, конечно, что он здесь есть, но сама атмосфера нагоняла некую таинственность. А в такие моменты всегда хочется вести себя осторожно. «Ты о чем?» — спросил я. «О том, другом входе напротив нашего колодца». А здесь что? Просто сеть тоннелей для скрытого передвижения. Они должны вести к каждому строению древних. Скорее всего, связывают храмы по всему городу. Удобно, — улыбнулся я. Нужно было компас взять. Вдруг мы сейчас под Кремлем? Скорее всего, так и есть. Вон тот символ означает крепость или укрепление. Тот — чистую воду. Мы как раз оттуда пришли. Ты уверен, что нам нужно возвращаться? Да откуда я знаю? Резко ответил Иван. «Я сам здесь впервые!» «Сусанин, бля!» — усмехнулся я. «И зовут еще, соответствующе». «Попизди мне еще!» — огрызнулся Витязь, но тем не менее улыбнулся. «Ты сам-то что думаешь?» «А в полном ахуе пребываю, мысли вообще ноль. И ведь никто об этих ходах не знает, хотя, наверное, в каждом городе есть свои легенды о тайных подземных ходах. Эх, мне сюда в детстве попасть. Я бы тебе сейчас за каждый сантиметр тоннеля смог рассказать». «Понимаю». Я, когда их впервые увидел, тоже шок словил. «Так ты что, здесь не первый раз?» «Именно здесь первый, но подобное уже видел. Потому и говорю, что мы куда-то не туда вышли. Тогда двигаем обратно». «Постой», — придержал меня за рукав Витязь. «Этот символ мне незнаком. Хочешь проверить?» «Почему нет? А если снова не то?» «Вернуться несложно», — пожал плечами Иван. «Но до той ниши нам все равно без специального оборудования не дотянуться». «А так хоть осмотримся?» «Ну, веди, Иван Сусанин. Очень смешно. Нормально». Витя шагнул в крайний левый рукав, и я воспользовался моментом, наконец-то нацепив на шею амулет. Никаких сторонних ощущений от его присутствия у меня так и не появилось. Но я надеялся, что Всеволод не стал бы давать никчемную безделушку. Не исключаю, что я сделал что-то не так, хотя вроде точно следовал всем инструкциям. «Ладно, время покажет». Пока в и т и з ь ведет себя совершенно нормально, словно он действительно на нашей стороне. Собственно, а как иначе? Я ведь тоже делаю вид, будто ничего не знаю и не подозреваю его в предательстве. Тоннель, в который мы вошли вскоре, вывел я нас к еще одной лестнице. На сей раз винтовой, вертикальный, и спуск длился очень долго. Я пытался прикинуть, на какой мы сейчас глубине, но так и не смог. По самым скромным прикидкам метров восемьдесят или около того. Один только колодец имел 30. Мы специально проверяли, еще когда первый забор воды производили. н ну, о а дальше только догадываться. Спуск прекратился внезапно, снова превратившись в бесконечный тоннель, длину которого не пробивал свет фонарей. А вот его отделка впервые вызвала у меня вопросы. Очень похоже на вулканическое стекло. Но откуда ему здесь взяться? Качество обработки вызывало еще больше вопросов. Я с трудом себе представлял, как в современном мире могли создать верхнюю часть тоннеля, а здесь окончательно потерялся в догадках. — Чувствуешь? — снова прошептал Витязь. — Что? — с и л о Хищно? — оскалился он. — Кажется, мы все-таки на верном пути. — Я ничего не чув... — Ого! А ведь и правда! В воздухе действительно что-то витало, некая энергия, от которой шевелились волосы на руках. Иван подошел к стене и прижался к ней фонарем. я в очередной раз открыл рот от увиденного. В том месте, где свет проникал сквозь черную стеклянную поверхность, проявились различные символы. Похоже, весь тоннель был ими заполнен. Словно залы египетских пирамид, испещренные иероглифами. Не знаю почему, но ассоциации уже второй раз приводили меня именно к ним. Вот только эти символы были ближе, понятнее. Какие-то родные, что ли? Мы двинулись вглубь. Чем дальше мы уходили, тем сильнее ощущалась энергетика этого места. Вскоре она начала давить на мозги, рисовать воображение и причудливые формы. Снова начало казаться, что за нами кто-то крадется. И теперь помимо шагов за спиной возникали еще и визуальные эффекты, но мы упорно продвигались вперед. А когда тоннель закончился, я просто утратил дар речи. Огромная зала, в которую мы вышли, никак не могла быть создана природой. но и в человеческие силы здесь верилось с трудом. Она была настолько нереальной, что я даже себя ущипнул. Высокие резные колонны уходили к потолку, и не было даже намека на то, что их здесь ставили отдельно, в том смысле, что эту залу вырезали в к а м н е сразу, в том виде, в котором она предстала пред нами. Нечто подобное существует в мире, и ни один ученый не может это объяснить. Храм к а й л а с а н а т х а в Эллоре и — Но тот находится под открытым небом, а этот глубоко под землей. Как и куда предки девали выбранную породу? Какими инструментами они пользовались, а главное, зачем столько сложностей? Все же я поборол оцепенение сделал шаг навстречу этому великолепию. И вот здесь впервые за наше путешествие столкнулся с непреодолимой силой. В том смысле, что меня просто не пустило внутрь. Я врезался лицом в невидимую преграду, будто не заметил стеклянную дверь. «Твою мать!» — зашипел я, потирая ушибленный лоб. «Не пускает!» «В смысле?» — не сразу понял Иван и, протянув руку, потрогал невидимую преграду. «Мы точно на верном пути. Странно, что по дороге мы не встретили ни одной ловушки. Там достаточно защиты, просто она не от людей. Полагаю, что непосвященные даже черный тоннель не смогут преодолеть, а уж бесы и подавно». Я, конечно, рад за все это дело, но как нам внутрь-то попасть? — Не знаю, — пожал плечами Витязь. — Должна быть подсказка. Я ни хрена не вижу. Может, она где в скрытых символах прячется? — Возможно. Но чтобы их всех осмотреть, жизни не хватит. Должно быть что-то простое и очевидное. Если эта печать настолько ценная, что вокруг нее выстроили такое, сомневаюсь, что подсказка будет простой и очевидной. «У п р я д к о в именно так все и устроено», — покачал головой Витязь. «Они не были дураками и прекрасно понимали, что время сотрет з н а н и я а значит, подумали о том, как мы поймем, где находится выключатель. Нужно просто получше осмотреться». «Лично я предлагаю вернуться. Раз печать обнесли такой защитой, значит, она должна оставаться здесь. У меня приказ. Я должен забрать печать. Вот пусть тот, кто тебя послал, вместе с нами сюда и спустится». Если он знает о ее существовании, то, скорее всего, знает и то, как войти в эту залу. Ты не понимаешь. Напротив. Кажется, я все прекрасно понял. Как только мы вошли в черный тоннель, твоя защита исчезла. А вот моя сила, наоборот, подпиталась разлитой здесь энергией. Я вижу твою ауру, в и т е с ь Или кем ты там являешься на самом деле. У твоей силы точно другая природа. И к нашей она не имеет никакого отношения. Но... «Ты меня поймал!» Ваня тут же изменился в лице и натянул наглую ухмылку. «Тебе же хуже!» Первый удар я все же пропустил, несмотря на то, что был готов к схватке.